Книга памяти. Книга четвертая. Несколько чистых страниц. Последуют обильные иллюстрации. Старые семейные снимки. На каждом своя семья. Уходят назад на как можно больше поколений. Смотреть на них с особым чьянем. Затем несколько серий репродукций. Начиная с портретов Рембрандта. На них его сын Титус. Включить их. Все. От изобретения маленького мальчика в 1650-м, золотые волосы, красная шляпа с пером, к портрету 1655-го года. Титус корпит над уроками, задумчивый, за партой на левой руке болтается компас, большой палец правой руки прижат к подбородку. Титусу в 1658, 17 лет, необычайно красная шляпа, и, как писал один комментатор, художник изобразил своего сына с той же проницательностью, которая обычно оставлял лишь на долю собственных черт. И последнему сохранившемуся полотно с Титусом из начала 1660-х. Лицо напоминает лик слабого старика, измученного болезнью. Конечно, если оглядываться на него из нынешнего времени, мы знаем, что Титус скончается раньше своего отца. Примечание. Цитируется по Райт в сборнике «Рембрандт и его искусство. Нью-Йорк. Гэллахат Букс, 1975 год. Конец примечания». За ними портрет 1602 года, сэр Уолтер Релли и его восьмилетний сын от Художник неизвестен. Примечание. Уолтер Релли, около 1554-1618 годов. Английский придворный, государственный деятель, поэт и писатель, историк, фаворит королевы Елизаветы I. Конец примечания. Висящие в Национальной портретной галерее в Лондоне. Отметить жуткое сходство их поз. И отец и сын смотрят перед собой, левые руки у обоих на бедрах, правые ноги отставленные под углом 45 градусов, левые смотрят вперед, а мрачная решимость на лице мальчика как бы имитирует самоуверенный надменный взгляд отца. Помнить, когда рели Выпустили после тринадцатилетнего заключения в лондонском Тауре 1618-й. Он отправился в роковое путешествие в Гвиану, чтобы обелить свое имя. Уот был с ним. Помни, что Уот в безрассудной атаке на испанцев в джунглях расстался с жизнью. Релли Жене. «Я никогда не знал, что такое скорбь до ныне». И он отправился обратно в Англию и позволил королю отсечь себе голову. Далее опять фотографии, может, несколько десятков. «Сын Маларме Анатоль, Анна Франк. Это снимок, на котором я такая, как всегда, нужно выглядеть. Только у меня точно будет возможность поехать в Голливуд. Теперь же, к сожалению, я обычно выгляжу иначе». Мур, дети Камбоджи, дети Атланты. примечание Имеется в виду серия убийств в Атланте в 1979-1981 годах. Тогда погибло, по крайней мере, 28 афроамериканских детей, подростков и взрослых. Вина подозреваемого Уэйна Уильямза убедительно не доказана до сих пор. Конец примечания. «Мертвые дети. Те, кто исчезнет, те, кто мертвы. Химмлер. Я принял решение стереть всех еврейских детей с лица земли. Только картинки, ничего кроме. Потому что настаёт такой миг, когда слова подводят человека к выводу, что выразить что-либо уже невозможно» потому что эти картинки невыразимы большую часть своей взрослой жизни он бродил пешком по городам многие за рубежом большую часть своей взрослой жизни он провел за небольшим деревянным прямоугольником сосредоточенно впияясь в прямоугольник белой бумаге еще меньше большую часть своей взрослой жизни он вставал и садился, а также расхаживал взад-вперед. Таковы пределы известного мира. Он слушает. Когда что-то слышит, начинает слушаться опять. Потом ждет, смотрит и ждет. А когда начинает что-то видеть, смотрит и ждет снова. Таковы пределы известного мира. Комната... Краткое упоминание комнаты и или опасностей в ней таящихся. Это как образ. Хёльдерлин у себя в комнате. Оживить воспоминание о том таинственном трёхмесячном пешем путешествии, когда он в одиночку пересек центральный массив, крепко сжимая в кармане рукоять пистолета. То странствие из Бордо в Штутгарт, сотни миль, что предшествовало его первому нервному срыву в 1802 году. «Милый друг, я не писал тебе долго, а меж тем побывал во Франции и видел печальные одинокие края. Пастухов и пастушек Южной Франции, отдельных красавиц и красавцев, как мужчин, так и женщин, взраставших в страхе политической неопределенности и голода. Могучая стихия – «Огонь небесный и безмолвие народа, их жизнь в природе, их ограниченность и довольство, их трогали меня беспрестанно». И, подобно рекомому о героях, могу по праву сказать о себе, что поражен Аполлоном. Примечание. Здесь и далее прозаические фрагменты цитируются по Хёльдерлингу «Стихи фрагменты» н Арбор, издательство Мичиганского университета, 1966 год. Конец примечания. Прибыв в Штутгарт, смертельно бледный, очень худой, свалившимися безумными глазами, с длинными волосами и бородой, и одетый как нищий, он предстал перед другом своим, Матисоном, и произнес лишь одно слово. «Хёльдерлин». Полгода спустя его обожаемая Сюзетта умерла. К 1806 году шизофрения, а потом 36 лет, считайте половину своей жизни, он прожил один в башне, оборудованной для него циммером, столяром из Тюбингена, а циммер по-немецки значит «комната». Циммеру. Все линии судеб разнообразны, как очерк гор, пути к пределам вышним. А нас награду здесь Господь допишет в гармонии с миром вечным и прекрасным». Под конец жизни Хёльдерлина некий посетитель башни упомянул Сюзетту. Поэт ответил «Ах, моя...» идиатима не говорите со мной о моей идиотиме тринадцать сыновей принесла она мне один папа другой султан третий император россии и затем знаете что с нею произошло она сошла с ума правда сошла сошла сошла с ума в все годы рассказывает Хёльдерлин наружу выходил редко, а если и покидал башню, то бесцельно слонялся по округе, набивая карманы камешками и собирая цветы, которые потом рвал в клочья. В городе над ним смеялись студенты, а детвора в страхе разбегалась, стоило ему приблизиться, чтобы поздороваться с ними. Под конец ум его настолько смешался, что он начал звать себя различными именами — Скардинелли, Кило Лусимено, а однажды, когда гость замешкался и ушел не сразу, он показал ему на дверь и произнес, воздев предостерегающий палец «Я Господь Бог». И последние годы возобновились домыслы о жизни Хёльдерлина в этой комнате. Один человек утверждает, что безумие поэта было напускным. Просто в ответ на удушающую политическую реакцию, охватившую Германию вслед за французской революцией, поэт удалился от мира. Согласно этой теории, все, что Хёльдерлин сочинил в этот период безумия, 1806-1843, на самом деле написано тайным революционным шифром. Есть даже пьеса, где этой мысли придано развитие. Примечание. Имеется в виду пьесы немецкого драматурга, художника и кинематографиста петра Ульриха Вайса. 1916-1982 годы. Хёльдерлинг. 1971 год. Конец примечания. В последней сцене этого произведения... Хёльдерлина навещает в башне молодой Маркс. По этой встрече нам дают понять, что экономическо-философские рукописи 1844 года Маркса вдохновил сочинять старый и умирающий поэт. «Будь это так...» Хёльдерлин оказался бы не только величайшим немецким поэтом XIX столетия, но и центральной фигурой в истории политической мысли, связующим звеном между Гегелем и Марксом. Документально подтвержденный факт. В юности Гегель и Хёльдерлин дружили. Они вместе учились в Тюбингенгской семинаре. Такого рода домыслы вместе с тем представляются о скучными. Ему не трудно принять присутствие Хёльдерлина в комнате. Он может дойти и до того, что заявит «Хёльдерлин не выжил бы нигде больше». Если б нещедрость Циммера, жизнь Хёльдерлина, возможно, оборвалась бы до срока. Удалиться в комнату не значит, что человека ослепили. Быть безумным не значит, что человека немел. Вероятнее всего, именно комната оживила Хёльдерлина, вернула ему ту жизнь, которую ему осталось провести. Как писал в толковании на книгу пророка Ионы блаженный Иероним Стридонский, поясняя эпизод об Ионе в «Очреве кита», «Должно заметить также, что где предполагалась погибель, там оказалось спасение». Примечание. Блаженный Иероним стридонские Толкование на книгу пророка Ионы. Перевод Киевской Духовной Академии. Конец примечания. «Образ человека имеет глаза», — писал Хелдерлин в первый год своей жизни в этой комнате. «У луны же имеется свет. У царя Эдипа, возможно, глаз было больше, чем нужно». Страдания этого человека, они мнятся неописуемыми, невыразимыми, невыражаемыми. Если драма представляет нечто подобное, то вот почему. Но что же находит на меня, пока я сейчас думаю о тебе? Подобно ручьям, конец чего-то уносит меня, и раскидывается оно Азией. Разумеется, немощь моя, уйди по она есть тоже, разумеется. Вот почему. Страдал ли и Геракл? И впрямь. Ибо бороться с Богом, как Геракл, вот что есть немощь. И бессмертие в средостине зависти сей жизни, участие в нем, тоже есть немощь. Но немощь же и то, когда человек веснущет весь покрыт пятнами во множестве. Сие делает прекрасное солнце. Это оно возбуждает все. Оно ведет юноши и путями их, маня своими лучами, словно бы розами. Немощи, и Эдипом, похожи на сие, когда бедняк жалуется, что ему чего-то не достает. Сын Лая, бедный чужак в Греции. Жизнь есть смерть а смерть – нечто вроде жизни. Комната – возражение вышеприведенному, либо «причины быть в комнате».